Глава четвертая Подземелье задрожало. Пол за спиной металлической женщины пришел в движение, освобождая каменные глыбы, которые поднялись и сформировали нечто похожее на трон. Грубый, без каких-либо изысков или украшений, но благодаря монолитности конструкции и размерам, Он все равно внушал трепет. Хранительница удивительно мягко, почти бесшумно, несмотря на свой вес, опустилась на трон. Мечи замерли в воздухе подле нее По три с каждой стороны. Больше она не атаковала. Она улыбалась нам, но едва ли этому кто-либо радовался. Рут, даже лишившись своего непосредственного начальника, не упала духом и, пользуясь предоставленной передышкой, раздавала приказы. Но, думаю, она тоже понимала, что все они не имеют ни малейшего значения. Дверь так просто не открыть. И даже если каким-то чудом к нам придут на помощь, то произойдет это очень нескоро. «Это вся ты, мелкий ублюдок!» — крикнул кто-то совсем рядом, а затем чья-то сильная рука ухватила меня за ворот и развернула к себе. Я оказался лицом к лицу с крупным немолодым мужчиной. На перекошенном от ярости лице клановца была кровь, но вряд ли она принадлежала ему. «Из-за тебя мы все тут сдохнем!» Я попытался отшатнуться, но тот крепко меня держал. Не церемонясь, он со всего размаха ударил меня. Тело среагировало само. Недаром Трион потратил немало времени, обучая меня рукопашному бою и фехтованию. Я заблокировал этот удар, но тот все равно оказался достаточно сильным, чтобы рубаха, за которой меня держали, порвалась, а сам я рухнул на каменный пол. Майл, хватит!» Тут же подбежала к нам Рут. Одновременно с этим к мужчине подбежали его товарищи, оттащившие его от меня. «Ты как?» — спросила девушка, протягивая руку помощи. Но я поднялся сам. «Прости, он не специально». В ее глазах я видел жалость и вину. «Это все из-за этого сукиного сына!» «Мэл!» — вновь крикнула Рут, подходя к нему. «Он тут ни при чём. Если хочешь кого-то винить, вини Фарима. Легко все валить на мертвеца. Тогда вини меня, но не сейчас». «Мой брат только что погиб, и всё из-за...» «Я понимаю», — мягко сказала она. «Но сейчас не время для разборок. Если не будем действовать сообща, то все здесь умрем. И кто тогда позаботится о семье Алана?» На Мэла словно ведро холодной воды вылили. Он мгновенно успокоился и согласно кивнул. «Хлоп, хлоп, хлоп!» От неожиданно раздавшегося звука у меня по спине побежали мурашки. Женщина, сидящая на троне, хлопала нам, довольно улыбаясь своей жуткой кровавой улыбкой, словно мы только что показали ей веселое представление. Но уже через мгновение ее нижняя видимая часть лица приняла нейтральное выражение, и женщина заговорила. «Тихо, спокойно». Но ее голос пробирал до самых костей, заставляя вибрировать внутренности. «Испытание мечей началось. Первый тест». «Тест крови!» Хранительница вытянула руки перед собой, и центральная платформа, в центре которой находился странный жидкий клинок, стала меняться. Само необычное оружие скрылось где-то в полу, а на его месте возникла большая каменная чаша. «Избранные!» Она специально произнесла это во множественном числе. «Возможно, теперь я уже не особенный». Это одновременно радовало и вызывало опасения. Наполните чашу кровью. До краев. Очередной жест руки и некоторые из ржавых клинков, разбросанных тут, на которые я уже перестал обращать внимание, резко взмыли в воздух. Это что, цифры? спросил кто-то, смотря на парящее у потолка орудия. Хуже! помрачнела Руд. Это обратный отсчет. Действительно, мечи превратились в огромный циферблат, отчитывающий время, и если ему верить. У нас на все про все было около тридцати минут. Рут быстрым шагом направилась к статуе и остановилась примерно в десятки метров от нее. Испытание крови! крикнула она. Нам надо наполнить чашу своей или чужой кровью. Может ли это быть кровь мертвеца? Но хранительница не ответила. Более того, она больше не выглядела живой, словно то, что управляло ею, покинуло металлическую оболочку. Подсказок не будет. Девушка от досады закусила нижнюю губу и даже не сразу поняла, что прокусила ее. «Массарова семя!» Рут хотела высказать этой стальной суке все, что о ней думает, но будет ли от этого толк? Хранительница действует по четким правилам, и если они будут следовать им, то, скорее всего, выберутся. Фарим слишком опрометчиво бросился в атаку и поплатился за это жизнью, как и те, кто ему помогал. С момента, как они попали под землю, командир был слишком нервным. Это было на него не похоже, но размышлять об этом сейчас смысла не было. Все, что могла сделать Рут, — это сохранять голову холодной. «Давайте прирежем мальчишку!» — послышался голос Мэла. Тот всё никак не унимался. И пусть Рут понимала, что тот потерял брата, и куда проще винить деревенского юнца, чем богоподобное существо, но это не повод проливать кровь. «Вряд ли его хватит на чашу, но это хоть что-то!» «Нет!» — бросила она. «Эта штука не сказала, что мы не можем использовать мертвых, мы...» Она запнулась, осознав, что именно собирается сейчас сказать. «Мы соберем кровь наших павших товарищей, столько, сколько сможем, и будем молиться всем богам, чтобы этого хватило». Я с ужасом наблюдал за тем, что происходит. И пусть разум понимал, что они поступают верно, Что иного выбора попросту нет, но сердце. Я видел, как они поднимали тела своих мертвых друзей, притаскивали к каменной чаши и буквально выдавливали в нее кровь. Для них была ценна каждая капля, чего им приходилось резать трупом глотки, конечности и выжимать все, что могла предоставить мертвая плоть. В какой-то момент мне стало настолько дурно, что казалось, еще немного, и я сойду с ума. Внимание, нестабильное психологическое состояние. Скройся, дрожащим голосом пробормотал я, но навязчивая кошка продолжала висеть перед глазами. Скройся, я сказал, и оно пропало. Вот только вместо него возникло совершенно другое. Внимание. Угроза целостности личностной матрицы. Запрос на применение NPSD 8809b. Запрос принят. Одобрение центрального нейроядра получено. Инициализация NPSD. «Восемьдесят восемь ноль девять Би!» «Эй! Ты что творишь?» Воскликнул я, вскакивая на ноги. Некоторые, заметив мое странное поведение, уже криво поглядывали в мою сторону. Но мне было совершенно плевать. Пусть косятся. Нейросеть впервые делала что-то без моего ведома, и я даже не мог понять, что именно. Но почти сразу почувствовал результат принятого ею решения. Вначале у меня потемнело в глазах, а ноги стали ватными. я рухнул на колени и кажется даже на пару мгновений отключился но успел прийти в себя прежде чем рухнул лицом на каменный пол я с удивлением обнаружил что чувствую себя гораздо лучше чтобы не сделало со мной нейросеть, но больше я не испытывал тошноты а знание того что прямо сейчас люди потрошат других людей чтобы вылить их кровь в ритуальную каменную чашу не толкало за грань безумия я все еще понимал что это неправильно Но теперь голос логики и здравого смысла был куда громче, чем глупые мальчишские эмоции. Мертвым кровь ни к чему, а мы еще можем выжить. Не хватает, сказала побледневшая Рут, когда на циферблате оставалось не больше пяти минут. Что? спросил один из подчиненных. Не хватает. Эта штука сказала до краев. Этого недостаточно. У нас все еще есть мальчишка, напомнил Мел. который и не думал менять мнение, что именно я виноват в смерти его брата. «Эта тварь сказала, я избранная, не избранный. Значит, мы прошли уже этап, когда он был нам нужен. Сейчас мы все равны». Рут призадумалась, в ее глазах явно читались сомнения. С одной стороны, было обещание, что она дала моему отцу, а с другой — жизнь ее собственных людей. И как бы она мне не симпатизировала, но своих товарищей она ценила больше, «Мы пожертвуем своей крови!» — решил я действовать, пока ситуация не начала выходить из контроля. На меня уже начинали коситься, и остальные члены клана явно обдумывая слова Мела. «Что?» — фыркнул кто-то. «Что слышали?» — буркнул я, подходя к чаше и срывая наложенную совсем недавно повязку. Кровотечение уже остановилось, так что пришлось раскрыть рану. Все смотрели, как я наполняю чашу, надеясь, что не придется отдать свою. От госпожи Нель, жрица, что меня обучала, я знал симптомы сильной кровопотери и в глубине души надеялся, что ограничусь малой кровью. Но я уже чувствовал головокружение, а остальные не спешили повторять за мной. «Эта штука дала слишком размытые указания. Нет гарантии, что ей достаточно будет крови мертвецов». «Верно», — согласилась Рут, смотря на меня совершенно другим взглядом. Всего несколько минут назад я сидел и дрожал в углу, а теперь чуть ли не команды отдаю. Возможно, будет лучше, если в чаше будет наша кровь. Или не будет, не согласился один из клановцев. Рут несколько мгновений наблюдала за тем, как я добавляю свою кровь к содержимому чаши, после чего вытащила небольшой кинжал из сапога и тоже порезала свою левую руку. Ее примеру последовали многие, но не все. Рут не стала давить на них. Кровью вызвавшихся как раз было достаточно для завершения теста. Обратный отсчет над нашими головами подошел к концу. Ржавое оружие вернулись на свои прежние места, а статуя вновь выжила. Хранительница неторопливо, как и полагается хозяйке подземелья, поднялась со своего трона и сделала два шага вперед. Мы поспешили отступить, но она не обращала на нас никакого внимания. Просто подняла каменную чашу и осушила ее. заставив всех присутствующих напрячься как только в сосуде не осталось и капли крови она отбросила ее в сторону посмотрев на нас и пусть глаза хранительницы были скрыты ее пронизующий взгляд мы ощущали ясно воцарилась напряженная тишина все включая рут держали наготове оружие даже я обнажил в своих руках отцовский меч тест крови завершен Объявила хранительница, вознеся руки к каменному потолку, на котором были изображены величественные, но несуществующие небесные светила. Мы расслабились. Однако вдруг все шесть мечей, парящих вокруг этого богоподобного существа, пришли в движение, а уже в следующий миг одного из клановцев разрубило пополам. Руд немедленно приказал занять оборонительную позицию, но это мало что дало. За считанные секунды мы потеряли больше десятка человек. а затем клинки очень резко остановились и вернулись на свои места. «Двенадцать избранных проходят до второго испытания», сказала хранительница, после чего все также медленно вернулась на свое законное место. «Следующее испытание. Доля шестерых».